Глава 12. Настоящая сделка. После прогона Готфрид ушел в библиотеку, а остальные разбрелись по ближайшим трактирам. Ужинать. Эжин Сэнни избегали сетну, Техники всегда были сами по себе, а Нэс с Инмаром видеть вообще никто не хотел. Штефан чувствовал себя так, будто он только что лично показал всю программу. Он устал. Ему было холодно и мерзко. Впрочем, в этой стране ему постоянно было холодно и мерзко, и никак не удавалось ухватиться за какую-то мысль из целого вороха срочных и важных, серьезных мыслей, которые обязательно нужно было обдумать. «Ты так и не рассказал, что у тебя с Вежевской, подсказала Хезер, пока они ждали чай. «Правда?» — рассеянно пробормотал он, разглядывая вышивку на обшлагах. «Мы заключим с ней эффективный контракт». «Она не... не согласилась бы на настоящий?» — расстроенно спросила она. «Нет, то есть... она предложила выбирать», — поморщился Штефан. Он рассказал обо всем, что видел и о чем говорил в особняке Вижевской. Хезер слушала, задумчиво опустив взгляд к плетеной подставке в центре стола. Под конец рассказа начала медленно обводить край пальцем. «Значит, у нас есть очень богатая, в прошлом слепая женщина, которая любит игры и ищет какого-то нового искусства?» «Я знаю, о чем ты думаешь. Это плохая идея». Мы ничего толком не знаем об очках. Что мы ей покажем? Как Виндлиш Грец ползал по лестнице? У нас есть контракт с Епифанчем, напомнила Хезер. И в ближайшее время мы работаем на него. Мы можем изучить очки. Возможно, даже успеем попробовать что-то снять. И потом сможем показать записи Вижевской. Ей должно понравиться. Она заключит с нами нормальный контракт. Ты найдешь нам нормальных артистов. «Сможем помочь Томасу вылечить мать и поехать дальше?» «Может, во Вафлёр? Ты говорил, там для артистов хорошие кредиты». «Не знаю, Кедвишем». Он, вздохнув, положил ладони на стол. «Не забывай, у нас еще и чародей с проблемами». «Брось, им не до Готфрида», — фыркнула она. «Кому нужен какой-то там беглый чародей, который не может наколдовать тигра и не выдохнуться?» «Слушай». «А давай сделаем по-умному. Продадим очки Вижевской и пусть сама с ними разбирается. Оплатим тест лечения, может, Томас вернется, и все будет...» Ее слова становились все тише, словно с каждым она делала большой шаг назад. Под конец Штефан почти не слышал, что она говорит. В ушах нарастал пульсирующий шорох. «Что она говорит? Продать очки?» «Сумасшедший слепой бабе, у которой в кабинете живут тени щупалец? О, Вежевская, конечно, найдет лучших чародеев и инженеров, оформит все документы, запатентует изобретение, сможет изучить его, потрет все неуклюжие записи лишь и его, Штефана, единственную запись тоже уничтожит. Окончательно убьет тот день, когда он в последний раз видел родителей». Что она будет делать с очками? Разглядывать свою ужасную мебель? Трахаться в них с молодым любовником? Смотреть, как прибывают поезда? — Ты соображаешь, что несешь? — ласково спросил он. Хезер замолчала. Несколько секунд разглядывала его, склонив голову к плечу, а потом откинулась на спинку и достала пачку папирос. — А ты что предлагаешь? Холодно спросила она. Штефану вдруг показалось, что он оглох. Словно кто-то приоткрыл дверь и в проем мгновенно вытянуло все звуки. Голоса людей за соседними столиками, стук кружек по стойке, шипение масла и звон посуды с приоткрытой кухни. А потом в этой тишине раздался резкий шершавый звук, который все тянулся и тянулся. Хезер проводила спичкой по коробку. Спичка высекает искры, и наконец ее охватывает пламя. И почему-то ему стало страшно. Думаю, мы должны сами их изучить. Хрипло ответил он, пытаясь собраться с мыслями. Хезер только скептически вскинула бровь. Ее лицо размывал сигаретный дым, оседал в волосах. А когда она выдыхала, казалось, что с ее губ льется вода. Густая серая вода. Холодная вода, которую взбивают весла прохода. И почему-то, почему-то ему впервые в жизни захотелось ее ударить. «Я сейчас...» — просипел он, вставая. Кажется, он опрокинул стул, но не стал оборачиваться. Впервые Штефан был рад, что эта страна такая темная и холодная. Он легко нашел угол, куда не дотягивался свет окон и гирлянд, развешенных под крышей. И почему всем так нравятся эти проклятые лампочки? Нагнувшись, он зачерпнул пригоршню снега и стал остервенело растирать лицо. Снег был шершавый и злой, словно песок. он даже посмотрел на руки, чтобы убедиться, что не умывается замерзшей грязью. «Что за нахрен?» Прошептал он, глядя, как чистые прозрачные капли срываются с пальцев. Может, в трактире слишком натоплено? Вообще-то здесь принято топить так, будто дрова бесплатно раздают. Раньше Штефан совсем не был против, потому что на улице все-таки собачий холод, от которого не защищала ни уродливая каракулевая шапка, ни пальто, которым он прекрасно обходился в Марлисе. Но теперь он думал, что духота никому не идет на пользу. Вообще-то Хезер сказала правильно. Если он хочет помочь Томасу, решить все свои финансовые проблемы и жить в покое и достатке, достаточно просто предложить очки Вижевской. Конечно, есть шанс, что она наймет кого-нибудь, чтобы чиркнули ему по горлу в ближайший подворот нелюбимым местным коротким ножом, но как этого избежать, он как раз представлял. Да и Вижевская больше напоминала женщину, которая скормит его ручному монстру щупальцами, а не станет нанимать убийц. Так откуда эта злость? Видит спящий, Хезер часто говорила и делала глупости, и иногда он вполне искренне обещал ее застрелить, но то, что он испытал в зале, было каким-то совершенно новым чувством. Штефан отряхнул руки и зачерпнул еще снега. Это было не его чувство, словно он подчинялся чьей-то воле. Он слышал про чародейские артефакты, которые порабощали хозяев. Но у него не было зависимости от очков. Долгие годы они пролежали в земле, а потом болтались по сумкам и ящикам с реквизитом, да и теперь он вспоминал о них реже, чем стоило. Прикасаясь к ним, он не испытывал удовольствия, а после проявления записи без сожалений снимал. Иногда у него еще и возникало желание глаза с мылом помыть. Штефан почувствовал, что морок окончательно растаял, встряхнул воду с лица и глубоко вдохнул черный мороз. все таки хорошая страна, гордарика. Может, в Лиге -плаце он бы еще покурил, предаваясь паранойи и мрачным мыслям, а здесь заниматься такими глупостями было холодно. Хезер сидел, отодвинув на его половину стола глиняный горшок, тарелку с лепешками и что-то похожее на куклу в платье с оборками. На ее половине стола осталась пепельница, чашка кофе и карты, которые она сосредоточенно раскладывала в четыре ряда. — Как погодка? — спросила она, не поднимая глаз. «Охренительно — Охренительно! — буркнул Штефан, садясь на свое место. Он хотел извиниться, но разглядел куклу и забыл, что собирался говорить. Она смотрела на него пустым, туго натянутым лицом, на котором не было ни глаз, ни носа, только махрящийся разрез рта на желтоватой ткани. — Это что? — Чайник. Хезер двумя пальцами приподняла чудовище за голову. — Они посадили бабу на раскаленный чайник? Это какая-то местная казнь? Может, они так греются? Я после каждой прогулки мечтаю сесть на чайник, — усмехнулась она. — Что говорят? — спросил он, кивая на карты. Разлил чай по чашкам, положил куклу лицом вниз. Хезер молчала, сосредоточенно считая что-то в раскладе. Штефан помнил, как впервые увидел ее карты и решил, что девочка просто шутит. Потрепанная колода состояла из равного количества белых и черных карт с одинаковыми рубашками. Ни рисунков, ни чисел. Но странные, пустые карты Хезер говорили правду. «Не знаю», — нахмурилась она. «Смотри, вот сигнификатор». Она показала ему белую карту, потом поморщилась и пояснила. «Это ты». «Вот ты, вот я». Она показала черную карту. «А вот Готфрид. Белая карта. А вот твоя вижевская, Еще одна белая карта». «И знаешь, во что это все складывается? Мы все повторим твою судьбу». «Надеюсь, мы все разбогатеем и будем очень счастливы?» «Нет». Ядовито усмехнулась Хезер. «Мы все утонем. Сначала ты, потом все остальные». «Ты, я, Вежевская и Готфрид утонем?» «Где? В сугробе? В Лохане?» «Не смейся. Я ничего не понимаю. Где мы можем оказаться вчетвером? На корабле? И когда? А вот эта карта, между прочим, говорит, что делать, чтобы этого избежать». и в чем проблема она черная безапелляционно заявила хезер будто хоть что то объясняла она всегда говорила что если человек умеет различать знаки ему все равно что нарисовано на картах а еще что клиентов пугают оскаленные черепа повешенные люди и проснувшиеся два открытых глаза в зрачках которых отражается рассыпающийся размытый мир ей не нужны были ни глаза ни веревки ни мечи «Если Хезер говорила, что не знает, что означает черная карта, значит дело было вовсе не в том, что на карте ничего не нарисовано». «Ну, хорошо. Значит, нам надо хорошо поесть, чтобы не умирать на пустой желудок. Ему даже удалось выдавить кривую улыбку». Хезер все еще хмурилась, разглядывая расклад, а потом, вздохнув, собрала карты и придвинула к себе пустую тарелку. «Ладно, и ты не дергайся». Никто твою прелесть не заберет. Обнимитесь с Готфридом и будете представлять, что вы толстый мужик с одышкой, сколько будет угодно. «Пока не утонем», — уточнил Штефан. «Пока не утонете», — кивнула Хезер и, наконец, улыбнулась. На этот раз он не поднимался по лестнице и не стрелял. Он смотрел цирковое выступление, но не видел ни отдельных фигур, Не понимал смысла номеров, только видел яркие цветные пятна, слышал голоса и чувствовал полно, как может быть никогда раньше. Даже кристаллы идущих не давали миру столько красок и не наполняли такими эмоциями. Но в этот момент Штефан ничего не знал ни о каких кристаллах. Знал о красных и золотых вспышках на арене, о синих, зеленых и лиловых огоньках И восторге, заставляющим забыть даже о кульке орехов в сиропе, пачкающем липкостью пальцы. И еще о женщине, которая умела летать, вся в зеленых и золотых искрах, там, под самым куполом, самая красивая женщина из всех, кого он когда-либо видел. А потом в воздухе запахло звериной шерстью, и арена на несколько секунд погрузилась во мрак. Когда прожекторы зажглись снова, на арене появились четыре алых постамента, на которых замерли тигры. На каждом постаменте по черно-рыжему зверю, вытягивающему лапу. Кулек упал под сиденье, но он понял это только по тяжелому шлепку и тут же забыл. Что орехи, что клоуны и акробаты, когда запах шерсти становится все отчетливее и по залу прокатывается густой... вибрирующий рык. Штефан снял очки. «Это что надо было сожрать, чтобы так смотреть?» Готфрид только неопределенно махнул рукой и вытер лицо мокрым клетчатым платком. Штефан прикрыл глаза, мучительно вспоминая, что только что видел. Получалось плохо. Запись была совсем короткой, к тому же эмоции смазывали картинку, Ему с трудом удавалось вылавливать детали. Это дешевое представление, начал он, не открывая глаз. Какой-то бедный цирк, скорее всего, гастролеры и сикхи. Они раньше были популярны, потому что считались экзотикой. Лет пятнадцать назад, не меньше. Тогда и был последний всплеск моды на животных. — С чего вы взяли? Я на этот раз вообще ничего не разглядел. С польстившим Штефану восхищением спросил Годфрид: «Их, гимнастка. Там один снаряд, корт-де-валан. Одна гимнастка и, можно сказать, один трюк в разных вариациях. И программа бедная. Жонглер с мячками, фокусник платки из рукавов достает, да дрессировщик заставляет тигров по арене прыгать. В общем, то, что было популярно лет двадцать назад, пока народу не надоело». «Но ему нравилось», — заметил Готфрид. «Может, какие-то детские воспоминания? Нахлынувшая ностальгия?» «Думаю, все куда проще. Он надел очки на ребенка», — подала голос Хезер, до этого задумчиво молчавшая в кресле. «Не думаю, что это возможно», — Годфрид показал ей окровавленный платок. «И посмотрите на Штефана. Взрослым этими очками пользоваться тяжело, а ребенок, скорее всего, погиб бы». Штефан, подумав, согласился. Чувствовал он себя и правда неважно. В следующие записи было смотреть не так мучительно, как первую, но комната расползалась туманными клочками, и головная боль по вискам затекала в глаза и копилась там тяжелой пульсацией. «Насчет погиб. Удалось вам что-нибудь узнать?» – вспомнил он. «Нет», – поморщился Готфрид. «В библиотеке только местные газеты. Мне, правда, нашли в архиве коробку с зарубежными, но, во-первых, газеты основательно отцензурили мыши, А во-вторых, из Хайергат там одна заметка. Угадайте, про что?» «Про картошку», – трагически прошептала Хезер. «А вот и нет. Про надои. Двадцать лет назад в Хайргат изобрели очки, которые записывают картинки и чувства. Левиафан утопил корабль, убили женщину, была какая-то эпидемия, а еще хорошо доились коровы. И в кайзерстатскую газету попали только коровы». «Так всегда», – мрачно сообщил Штефан. Правительство и знать в Хайергат очень хотят, чтобы Кайзерстат и дальше их спонсировал. Поэтому для всего мира это такая странная страна, где ничего не происходит и все либо доят коров, либо копают картошку, либо выращивают перец. А что на самом деле? В глазах Готфрида зажегся знакомый хищный интерес. Давайте еще одну. Последнюю на сегодня. Завтра выступать. Вместо ответа предложил Штефан. Готфрид кивнул и положил ладонь ему на затылок. Следующая запись была самой неясной из всех, что они видели. Штефан словно сквозь мутную пленку ощущал чужую эйфорию, неестественную, заполнившую сознание чем-то шипящим и пузырящимся. В ней было нечто от наркотического прихода, от восторга первой любви. патриотического экстаза, который горел в глазах революционера Бенджамина Берга и что-то еще. Но он не успел сосредоточиться на этом чувстве, распробовать его. Запись оборвалась через несколько секунд, и Штефан фыркнув потянулся к очкам, как вдруг почувствовал, что не может и не видит смысла этого делать. Зачем? Если жизнь давно закончилась, Просто смерть никак не наступает. Гладкая серая тоска затянула сознание, будто задернув занавеску. Штефан лежал на полу, закрыв глаза, и знал, что все кончено. Что все и почему, он не задумывался. Да ему и не нужно было. Он вдруг остро ощутил отпечатки, которые оставлял на нем каждый прожитый год. И это имело смысл. А все остальное... Нет, каждая выкуренная папироса, каждый глоток шнапса и каждая бессонная ночь, все, что уже убило его, привело к этой минуте равнодушного осознания. В легких неожиданно свернулась клубками царапающая тяжесть, в животе толкнулась режущая боль, а под кожей зашевелились и зачесались следы ударов и падений, растеклись, Раскалились и вгрызлись в кости. Штефан отчетливо понял, что Хезер ошибалась. Ему не суждено утонуть, потому что он стар и тяжело болен, потому что его добивает каждый глоток воздуха, каждый удар сердца. Изнашиваются сосуды и суставы, густеет кровь, и он чувствует каждый миг своего старения, каждый шаг к смерти. Он умрет от легочной гнили. который заразился еще там, у госпиталя. А если нет, значит, от сердечного приступа или цирроза какая разница, что сгниет первым в его? Штефан почувствовал, как в переносицу ударила электрическая вспышка, и мир вдруг потеплел. Боль словно стекла на скрипучие доски пола, оставив только колючую легкость. «Это что за дерьмо?» – прошипел он, сдергивая очки и медленно вытаскивая иглу. «Готфрид!» «Да твой ***!» Хезер стояла на четвереньках, уставившись на доски. в миг поблекшие, спутанные волосы закрывали ее лицо, но Штефан видел, как на пол падают частые слезы. Чародей сидел рядом, положив одну ладонь на ее затылок, а другую на лоб и что-то шептал. Лицо и воротник были залиты кровью, и Штефан потянулся к платку вытереть, но вовремя опустил руку. Во-первых, он не знал, можно ли трогать колдующего чародея, а во-вторых, пора было избавляться от привычки относиться к сотрудникам как к детям, хотя с артистами по-другому было нельзя. Наконец Готфрид открыл глаза и убрал руки. Хезер, постояв еще несколько минут, села и начала тереть лицо манжетами. «Ух!» — с неожиданным восторгом прошептала она. «Это вам не альбионский лауданум?» «Вам лучше?» — спросил Готфрид, забирая у Штефана платок. «Да, спасибо. А вы сами как это?» «Нас учили противостоять таким вещам», — улыбнулся он. «Только я не совсем понял, что это?» «Отходняк», — пожал плечами Штефан. «Сначала было хорошо, потом стало плохо. Нажрался какой-то дури, попустило, он и впал в тоску». Нет. Годфрид нахмурился и сел на край кровати. Быть того не может. Это была необычная запись. Что вы чувствовали? Что я больной старый дурак посадил себе печень алкоголем и скоро умру, легко признался Штефан, обнимая Хезер за плечи. Когда он напивался, заводил такие разговоры безо всяких очков. Хезер фыркала и говорила, что не зря в Хайергат все песни про алкоголь, еду, секс и итог как грустно умирать. и ласково называла это ипохандрическими завываниями. «Я другое видела», — вдруг сказала она. «Вернее, чувствовала, что я никчемная дрянь, которую бросила собственная мать, которую не взяли в нормальный приют и... В общем, ничего хорошего». «А я никчемный чародей, который не спас одних людей, зато убил много других», — усмехнулся Готфрид. «Знаете, что это означает?» Штефан только мотнул головой. Хезер храбрилась, но выглядела грустной и замерзшей. Хотелось отвести ее вниз, отпоить местным грогом, который Готфрид как-то смешно обозвал, отвлечь от мыслей, которые, они оба это знали, были неизбывной тоской брошенных детей, от которой не было настоящего лекарства. Значит, это не запись. Годфрид, казалось, не замечал, что никто не хочет думать об очках. Это какой-то механизм защиты. — Вы хотите сказать, очки... Э, наказали нас за что-то? — удивленно спросила Хезер. — Кстати, а кого вы убили, Готфрид? — Да, и я думаю, это недоработка, которую Создатель не успел исправить. Помните, что было в начале? Чародей притворился, что не слышал последнего вопроса. — Эйфория? осторожно сказал Штефан, «только очень короткая и словно приглушенная». «Либо это повреждение, либо чародей пытался записать что-то, что нельзя было записывать. Думаю, это как-то связано с предыдущей, где эйфория». «Кстати, а не расскажете мне, куда девается кровь?» Хезер сняла с крючка платок и накинула на плечи. «Кровь?» растерянно повторил чародей. «Ах, это кровь! Там, в уголках, скапливается, смотрите!» Он достал из кармана чистый платок, перевернул очки и протер окуляр изнутри. На белой ткани остался едва заметный маслянистый ржавый след. «И все?» — удивилась она. «У основания трубки вот здесь. Контейнеры с реагентом. Их нужно будет менять, но очень не скоро. Я еще сам не до конца разобрался, как это все устроено, но вот здесь узел...» Штефан закрыл глаза. Он не хотел слушать, куда девается кровь, выпитая очками. Хезер была права, их лучше продать. От них слишком много проблем и пока никакой пользы. И с каждой проявленной записью проблем становилось только больше, а польза становилась все более призрачной. лишь Грец оставил в записях какую-то тайну. Возможно, разгадав ее, Штефан бы узнал, почему оказался на пересмешнике, и почему родители не выходили из дома в последние дни перед отъездом, хотя на улицах было полно людей. Узнал бы, почему умерла женщина с черной лентой на подоле, а еще, как заставить человека с таким восторгом смотреть дешевое представление. Только вот Штефан не хотел этого знать. Даже о представлении. Томас учил его обманывать людей, но это был честный обман фокусника. а не колдовская муть вроде той, что умел призывать Готфрид. Хезер была права. «Пойдемте-ка, выпьем перед сном», предложил Штефан, отчетливо понимая, что очки продавать не станет. Первое представление начиналось вечером. Штефан пришел в театр рано утром, успел перепроверить с техниками все снаряды и реквизит. После обеда еще раз порепетировать с артистами, еще раз проверить реквизит и снаряды. В театре пахло пылью, деревом, канифолью и духами. И Штефан тосковал по эссенции Томаса. Их представление в этом краснобархатном зале выглядело чужим. Лучше бы им развернуть шатер где-нибудь в рабочих кварталах. Пусть там было бы холодно и прибыль была бы меньше, зато они бы не выглядели бедными родственниками и жалости приглашенными в богатый дом. Почему-то с Томасом в Рингбурге он ни о чем таком не думал. Перформативное представление, напомнил себе Штефан, влезая в блестящий лиловый фраг. Символическая победа над смертью. У нас умное, красивое представление, да? Томас себя прекрасно чувствовал в любых залах, потому что был уверен в труппе и в себе. Или просто на представление Томаса не ходили сумасшедшие меценатки и жадные до чужого антрепренеры. Он обернулся. Энни с непроницаемо серьезным лицом рисовала на белых щеках красные круги. Эжен затягивал Несс корсет, а девчонка-костюмер с полным ртом булавок заправляла оборки под полы ее сюртука. Хезер сидела перед зеркалом и наматывала платок на шею, широко улыбаясь отражению, но взгляд у нее был сосредоточенный и холодный. Инмар поправлял грим, часто оглядываясь на Несс. Штефан вдруг подумал, что вообще не помнит, какой у Инмара голос. За него всегда говорила сестра. Фраг застегнулся с трудом. — Пора заканчивать жрать, а то в следующий раз застряну под забором, — невесело усмехнулся Штефан. Готфрид обнаружился у служебного входа. Он стоял, опираясь на замерзшие перила и курил, окружая себя неуместным на морозе запахом сырых листьев. Пальто он так и не сменил, даже свитер не надел, и Штефан поймал себя на навязчивом желании его отчитать. Это был плохой знак. Значит, он окончательно принял чародея в труппу. «Замерзните!» – проворчал он, вытаскивая папиросу. «И так чуть не померли недавно». Готфрид обернулся к нему и неожиданно растерянно улыбнулся. Чародей был бледнее, чем обычно, и Штефану еще сильнее захотелось отобрать у него трубку и загнать в тепло. — Я не чувствую холода. — А по вам не скажешь, — заметил Штефан. — Может, вам рану плохо зашили? — Нет, я... я... не привык к такой работе, — нехотя признался Годфрид. Теперь растерялся Штефан. Он подумать не мог, что прошедший войну чародей-проповедник может бояться сцены. А как же проповеди? Иллюзии — это совсем другое. Такие иллюзии... Вы не думайте, Штефан, я докурю и наколдую вам кота, цветочки и все остальное. В вашем этом... чародейском, где вас там мучили, в общем, вы пробовали дурь? Какую? «Какую дурь?» – опешил Готфрид, опуская трубку. «Да любую. Может, вы покуривали или баловались опиумными каплями? Мы покупали в аптеке. Их было проще проносить и прятать, чем алкоголь». «Вообще-то, молодым менталистам нельзя, как вы сказали, дурь», – улыбнулся Готфрид. «Но мы, как вы сказали, покуривали». «Замечательно». Штефан потушил окурок в уродливом мраморном вазоне. «Вот представьте, что вам предлагают что-то такое попробовать в первый раз. Сначала страшно, а потом вы без этого не можете. Со сценой также. вообще Вообще-то с покуриванием все плохо кончилось. Готфрид вытряхнул пепел в темную урну у дверей, и Штефан запоздало сообразил, что вазон для курков не предназначался. «На сцене не заканчивается», — заверил он, и почти поверил в свои слова. «Кстати, я хотел попросить вас...» «Не могли бы вы помочь мне надеть очки?» «Хотите попробовать снять представление?» «Если чем Готфрид и нравился Штефану, так это постоянной готовностью работать. Неважно, нервничает он перед первым представлением или его пырнули ножом в живот. Давайте зайдем в гримерку. Знаете, кажется, вам надо осторожнее носить этот фраг». «Это все проклятые местные пирожки!» «Здесь же заворачивают в тесто все, до чего дотянутся. Я даже видел чудовище, которое они называют кулебякой. Клянусь, оно размером с лопату для уборки снега. И внутри была пшеничная каша», — ворчал Штефан, пока Готфрид крепил трубку к его руке дополнительными пластырями. Он был рад, что за работой и разговорами о кулебяках чародей забыл про мандраж, зато начал нервничать сам. Единственную запись на пластине он сделал, когда Виндлиш Грец... был мертв. Значит, для того, чтобы снимать, не нужен чародей. Достаточно просто приладить трубку и надеть очки. Но он не был уверен, что готов снова, уже осознанно, сделать это. А еще не хотел, чтобы кто-то узнал, что представление ему не нравится. Но сопротивляться искушению не мог. К тому же, если он действительно захочет продать очки... Нужно, чтобы на них были какие-то записи, кроме тех странных обрывков, что оставил Виндлиш Грец. По крайней мере, так Штефан говорил себе, пытаясь не думать о трубке, змеящейся под рукавом. Он долго сомневался, стоит ли в этот раз выходить в зал с сувенирами. Представлял лицо Вижевской, и ему заранее становилось тошно. С другой стороны, выручка от открыток и кульков с орехами иногда равнялась двум полным рядам распроданных билетов, К тому же Штефан предпочитал заниматься этим сам, чтобы следить за зрителями. Иногда ему даже доверительно сообщали впечатления о представлении. Правда, гораздо чаще сообщали впечатления о Бенни. Но Штефан не возражал. Вздохнув, он повесил на шею лоток, обернулся к зеркалу, чтобы удостовериться, что вид у него жизнерадостный и добродушный, и вышел в зал, тасуя пачку гладких прохладных открыток, словно колоду карт, и замер у первого ряда. слушая, как открытки шорохом падают в лоток. Не было запаха канифоли и духов. Пахло кровью и горелым машинным маслом. Опасностью, как на улицах Солоухаем и палубе умирающего пересмешника. «Я тоже чувствую», — со звенящим в голосе весельем сказала Хезер, сжимая его руку выше локтя. Он обернулся. Она, улыбаясь, смотрела в зал и в ее темных глазах блестели золотые искры ламп. «Смотри, вон, кажется, Явлев», — сказала она, указывая на правую ложу. Штефан прищурился. Без шубы антрепренер ничем не отличался от остальных зрителей. Высокий молодой мужчина в дорогом костюме. Почему-то Штефан ждал, что он будет похож на увешенного драгоценностями барона идущих. на Доши, продадите мне открытку!» — раздался за его спиной голос — и запах масла и крови обрел особую терпкость. «Конечно, госпожа Вижевская, сказал он, позволив себе еще несколько секунд не оборачиваться, а почему вы не в соседней ложе?» «Потому что я люблю смотреть из первого ряда». Она оказалась выше, чем думал Штефан, а выглядела даже в милосердном полумраке театрального зала еще хуже, чем при их первой встрече. На осыпающейся пудре неопрятно лежали темные пятна румян, А губы странно, мутно поблескивали, словно она пила густое масло. Он поймал себя на совершенно безумном желании. Хотелось взять мокрую салфетку и стереть с ее лица косметику, а потом отвести в гримерную и накрасить заново. Замазывать гримом следы болезней, усталости и побоев Штефан умел очень хорошо. а синяки у Вежевской под глазами как раз напоминали следы ударов в переносицу. «Прекрасно выглядите, госпожа!» – широко улыбнулся он, тасуя и расправляя открытки веером. Вежевская улыбнулась ему в ответ и, не глядя, вытащила подкрашенную акварелью фотографию. «Милые!» – она, не переставая улыбаться, подняла открытку повыше, окунув ее в желтый свет прожектора, а потом опустила и повернула к Штефану. Они. «Будут сегодня выступать?» Ему показалось, что верхнюю пуговицу на воротнике вбили ему в горло. На снимке Вито и Пино замерли в прыжке, протягивая друг другу руки. На трико сияли вышитые пайетками вересковые цветы. Штефан помнил, когда была сделана эта фотография. Это было их первое выступление. Томас смотрел наверх и улыбался, а Штефан страшно гордился собой. ведь это он нашел Пину и Вито». «Сегодня нет», — спасла его Хезер. «Сегодня они не выступают, госпожа, зато выступит вот этот красавец, смотрите какой, на родине в Сикхе». Она безошибочно вытащила фотографию Сетны, босиком пляшущего на углях, и совершенно бесцеремонно оттеснила Вижевскую к ее месту в зале, не переставая говорить. Штефан со вздохом закрыл глаза и поднес к лицу обшлаг. Ткань заметно пахла канифолью, и лавандой. Хезер перекладывала упакованные костюмы Саше, чтобы не заводилась моль. Но запах крови и моря никуда не делся. «Пожар? Теракт? У них все-таки война, и сейчас сюда ворвутся люди из соседнего города и всех расстреляют?» — думал он, продвигаясь между рядами. «Рады вам!» — он, улыбаясь, подобрал оброненный мальчиком из третьего ряда деревянный кораблик. Сказать сетне, чтобы не выходил? Прекрасный платок, госпожа. Сказать всем, чтобы не выходили. Держи конфетку, славный мальчик, а с вас, сударыня, два литта. Что еще может пойти не так? Тигр наконец-то развалится в прыжке и кого-нибудь покалечит шестеренкой? Давно пора было сдать эту рухлить на лом. Ленточка на память, госпожа. Говорят, вереск приносит удачу. Кто-нибудь умрет, Покалечится? но ну, точно, обязательно кто-нибудь покалечится. Ненавижу театры, о, спящий, да за что мне это все? Он ходил между сидений, улыбался, раскланивался, успевал продавать ленточки и открытки. К счастью, по-акайзерстатски здесь и правда почти все понимали, и никто не вышивал на рукавах серебряное солнце. Он собирал на кончике пальцев прикосновения рук, прохладу шелков, тяжесть монет и шершавую хрусткость купюр. Перебирал эти отпечатки, словно клирик четкий. Но ничто не успокаивало. Даже полный зал, как и обещал епифанович Даже подсчет выручки, которым Штефан пытался заглушить мысли о том, что все вот-вот умрут. «Не надо было ехать», — обреченно подумал он, возвращаясь к сцене. «И когда я открываю глаза...» и прервано подобие твое, я должен каяться. Взвыл местный, похожий на волынку, инструмент, и зал начал погружаться во мрак. Штефан торопливо выбрался в проход, снял шею шеи лоток и сел на застеленные мягким ковром ступени. Хезер бродила по краю сцены, что-то спрашивала у зрителей и показывала на кого-то пальцем. Люди смеялись, и Штефан почувствовал, как тревога немного улеглась, Опасность, если действительно была, вряд ли таилась в зале. Не хотелось ждать дурного от людей, которые так легко радуются глупым шуткам. А сердце все же стучало нехорошо, то и дело сбиваясь с ритма гулким ударом. Парень из пятого ряда пропел несколько строчек. Судя по раздавшимся смешкам и нескольким щелчкам вееров, песенка больше подходила для кабака. Штефан только тяжело вздохнул. Каждый раз, когда они выступали в театрах, находился вот такой умник, а разбираться с директором приходилось ему. Впрочем, Епифанович вряд ли устроит сцену, потому что на представлении кто-то спел что-то неприличное, а канареечки повторили. Когда Энни вытащила на сцену стул, Штефан тихо вышел из зала, обошел его по коридору и вернулся с другой стороны. Поднялся к последним рядам, сел на ступеньки ближе к стене, куда не падал свет, и опустил очки. Зал сжался линзами окуляров, а потом потемнел. Но в следующую секунду Штефан с изумлением понял, что видит все так, будто никаких очков на нем нет. Он хотел снять их и проверить, не встроены ли туда линзы для ночного видения, но быстро сообразил, что в таком случае свет обрел бы желтовато-рыжий оттенок, «А Виндлиш Грец хорошо постарался, — подумал он, — и тут же одернул себя. Незачем засорять запись». И Штефан, стараясь полностью отрешиться от мыслей и чувств, стал смотреть представление. Он честно пытался заставить себя обрадоваться, посмеяться над номером Нес и Инмара или хотя бы не показывать раздражения, но у него ничего не получалось. Энни говорила хрипло, Сетна улыбался, как дурачок, и ничего не говорил, а Эжен двигался скованно, словно в первый раз вышел на арену. Запах крови и масла усилился, и Штефан понял, что запись он испортил. Но когда Сетна показывал номер с крыльями, Штефан поднял глаза к ложе Явлева и понял, что тот его мнение не разделяет. Он встал и перегнулся через перила, словно никаких приличий вовсе не существовало. Штефану не требовалось видеть его лицо, чтобы понять, что Явлеву понравился номер. «А вот хрен тебе!» — с удовольствием подумал он. «Зря я, что ли, с этой слепой нелюдью договаривался?» Колесо для Эжина, белоснежный круг с зубчатым малым краем, спускали на двух черных тросах. Номер закрывал программу, и колесу Штефан искренне обрадовался впервые за все представление. «Хорошенькая выйдет запись», — проворчал он, попрощавшись с идеей снять что-нибудь для Вежевской. Томас использовал специальные красители, поглощающие свет, и Штефан был уверен, что никто, кроме него, не смотрит на тросы, которыми колесо крепилось. Смотрел без особой тревоги, потому что все снаряды он лично проверил перед выступлением. Но с солью пахло все отчетливее, до того резко, что хотелось бросить все и выйти на улицу. Вдыхать с воздухом острые снежинки, пока не выстудится из сознания вся душная параноическая дурь. И когда Штефан почти решился дать себе пару минут передышки, он заметил, как один из четырех карабинов разогнулся, и трос едва заметно провис, наклонив колесо на несколько градусов. Сердце словно замерло, а потом, встрепенувшись, застучало снова, ровно и так сильно, что зашумело в ушах. «Сейчас эта дрянь сорвется и полетит в зал, и в театры перестанут пускать цирки, и на всякий случай запретят подвесные снаряды», — обреченно подумал Штефан, понимая, что бросаться к техникам или на арену уже бесполезно. «Можно остановить представление, выгнать людей и...» «И попрощаться с прибылью, и с антрепризой, и Томасу ты отправишь шапку, чтобы на уши натягивал, когда в особняке без дров будет сидеть», — огрызнулся внутренний голос. Штефан замер. Колесо уже почти опустилось, и он вдруг заметил, как сетно подобрался, словно приготовившись к прыжку. Его лицо блестело, будто он и сейчас плясал на углях, а поплывший золотой грим отражал мерцающий свет прожекторов. «Ты успеешь его поймать?» «А сможешь ли ты его поймать?» Думал он неосознанно, крадучись, пробираясь к сцене. Словно мог спугнуть карабин. и тот выронит из железного захвата петлю троса. «Да с чего я вообще решил, что оно в зал полетит? Может, бок Или проломит сцену и застрянет?» Попытался сам себя успокоить Штефан, но сразу понял, что ничего не вышло. Колесо опасно покачнулось над самой сценой, и он увидел, как трос волной взметнулся вверх, в сторону, рявкнул он, бросаясь к сцене, Но голос потонул в скрипичном визге. Эжен едва заметно подтолкнул колесо, и оно встало в пас легко и надежно. Только сейчас Штефан понял, что все это время не кровь стучала у него в ушах, а барабанная дробь градом сыпалась на зал. Слишком естественным получилось музыкальное сопровождение. Лицо Хезер было белоснежным, словно она успела густо припудриться, Она сказала, что тоже чувствует приближающуюся опасность. Ей тоже показалось, что колесо сорвется в зал. Штефан заставил себя сесть на ступеньки. Хезер что-то щебетала. Энни звонко отвечала. Сейчас ее должны были привязывать к колесу. Но он не мог заставить себя смотреть на сцену. Вытирал а штаны ладони и обреченно матерился про себя. Он был уверен, что нужно остановить представление. Сколько бы он ни смеялся над Томасом и его суевериями, сам за долгие годы работы в цирке научился прислушиваться к знакам. Хезер носила под воротником булавку с бусиной от сглаза, и чтобы предотвратить беду, прокручивала ее против часовой стрелки, как было принято у идущих. В Хайергат был короткий заговор, а в Кайзерстате закрывали глаза, чтобы на миг уподобиться спящему и получить его власть. Штефан сам не заметил, как зажмурился и стал про себя рассказывать спящему сон, в котором нет ни запаха гари, и соли, ни надвигающейся беды. Но у него ничего не вышло. Сначала его сбил с толка едва слышный скрип колеса, которая начала вращать Хезер, а потом глухой стук первого ножа, воткнувшегося в дерево. «У Эжина десять ножей! Всего десять!» «Все плохое, что должно было случиться!» «Уже случилось. Порвался трос», — сказал себе Штефан, — и все-таки открыл глаза. Костюм Энни ловил мигающий белый свет и разбрасывал его зелеными искрами. Прямо у ее правой ладони еще дрожало узкое серое лезвие, а огненный цветок на рукояти ножа разливал по ее белой коже карминные отблески. Замахиваясь, Эжен улыбался ей почти отечески нежно, А за тяжелой вонью горящего механизма было уже не разобрать ни соли, ни лакричной кровавой ноты. Второй цветок распустился на рукояти за несколько секунд до стука. Готфрид нервничает, отрешенно подумал Штефан. Хезер стояла, сложив руки на груди, и канарейки, неподвижно сидящие на ее плечах, казались золотыми эполетами. Он спустился еще на пару ступенек и нашел взглядом Вежевскую. Она сидела, прикрыв лицо дрожащим кружевом веера. Пока Штефан думал, зачем она в темном зале закрывает лицо, Эжен успел метнуть пять ножей. Один за другим, пять глухих ударов. Энни попыталась потянуться и зевнула. Цветы Готфрида дрожали вокруг нее, размазанные алые пятна, живые лепестки в злом зубчатом контуре. А у Эжина, который занес руку для предпоследнего броска, под ногами растекалась живая... «Акварельно-серая тень». «А со светителем что?» – раздраженно подумал Штефан и в следующую секунду понял, что осветитель тут ни при чем. Только чародей мог заставить тень ожить, почернеть и обвивать щупальцами сцену. «Готфрид?» Штефан хотел остановить бросок, но предупреждение застряло в горле, запертое животным, неконтролируемым страхом. «Если он закричит, Эжен точно собьет удар!» Краем глаза он заметил движение на первых рядах, но обернуться не успел, потому что тень исчезла, а нож глухо воткнулся прямо над макушкой Энни. Только цветка на рукояти не было. «Ни тени, ни чародея!» «Могло быть и хуже», — мрачно подумал Штефан, слушая, как барабанная дробь нагнетает напряжение перед последним броском. Останавливать представление было незачем. Даже запах слился в один тревожный, маслянистый акцент. Лезвие последнего ножа отразило мигающий свет вслед за белым росчерком манжеты Эшна. Тень вернулась так же неожиданно, как появилась. Выросла за колесом, растеклась по сцене густой, бликующей тьмой, похожей на отработанное масло из отжившего механизма. Сбоку раздалось несколько восхищенно испуганных вздохов, и в этот момент запах исчез, и зал наполнила привычная театральная духота. Штефан так и не смог разобрать, появилась тень до броска или после, но главное случилось. Последний, десятый нож, вновь выделенный беспощадным алым цветком, вонзился в колесо. Хезар должна была закончить представление. Ничего Штефану не хотелось так сильно, как увидеть эту сцену пустой, без колес, сломанных карабинов и теней. Тогда они с механиками обязательно разберутся, почему колесо чуть не упало. И с Готфридом он тоже разберется. Пусть объяснит, что за дрянь маячила Уэжина перед лицом, мешая ему. Мысль оборвалась, потому что в зале стояла тишина, такая же густая. и непроницаемая, как недавний кровавый смрад. Хезер стояла у края сцены, зажмурившись, и что-то шептала, а птицы велись над ее головой, не издавая ни звука. Эжен сидел на сцене, уставившись на колесо, и Штефан понял, что же не так, раньше, чем заставил себя посмотреть на Энни. Не было десятого удара. Штефан поднял глаза. Удар не затерялся в барабанной дроби. Алые цветы погасли, но серебристая рукоять отчетливо выделялась на зелени костюма. Под левой грудью, над золотым шнурком, выделяющим лиф. В мигающем белом свете то вспыхивало, то гасло лицо Энни. белое, с алыми кругами на щеках. Только глаза закрыты, и от уголков губ к подбородку тянутся черные струйки, словно у старых кукол-марионеток. «Энни!» — ошеломленно пробормотал Штефан, поднимая руки к лицу, чтобы протереть глаза, открыть их снова и понять, что все это ему привиделось. Но что-то мешало металлическое, ледяное, очки, — вспомнил он, — и встретился взглядом Свежевской. Она смотрела прямо на него, и на ее лице был написан вопрос, а глаза оставались мертвым стеклом. «Вы все еще хотите, чтобы я объявила о контракте?» спрашивали ее вздернутые брови и ломаная полуулыбка. «А вы можете это сделать?» отвечала вопросом горькая скептическая усмешка Штефана. «Я люблю играть», — беззвучно ответили ее губы. Если ему не показалось, и она действительно предлагала выполнить условия сделки, это был шанс. Тонкий и скользкий, но все же пока единственный шанс сохранить вереск. Она обещала не платить им денег и не устраивать выступлений. Но что если фиктивная протекция поможет им спокойно уехать из страны? Штефан бросил быстрый взгляд на сцену. Она была пуста, только на белом настиле высыхали серые пятна. Следы бутафорских слез, которые проливала Несс Вольферец в сценке с фальшивыми похоронами Инмара. Проклятая сука Несс Вольферец, которая написала Явлеву письмо, потому что когда-то доверилась Томасу, а он не смог сдержать своих обещаний. И Штефан его обещаний сдержать тоже не смог. А еще был мальчик Сетна. который так долго представлялся этим именем, что почти забыл настоящее. Мальчишка, пропахший бензином и подводящий золотом глаза. «Что он, Штефан, им даст? Даже Несс, которую он ненавидел? Что он может для нее сделать?» «Нет», — покачал головой Штефан и беззвучно повторил, «нет». Пусть Нес скатится к своему Явлеву, который обещал ей действительно хорошее будущее. Пусть заберет еще мальчишку Факира, который теперь вряд ли станет драться с кем-то из-за женщин. Пусть их судьба будет счастливее, чем его. И оцепенение спало. «Свет!» — гаркнул он, сметая оцепенение зала. Арена погрузилась в полумрак. На задних рядах завизжала женщина, а Штефан вдруг отчетливо понял, что теперь точно все потеряно. Отчаяние укусило переносицу, расползлось по сознанию мазутным пузырем. Настоящее, совсем не похожее на колдовской дурман. Люди повскакивали с места и бросились к проходам. Штефан инстинктивно прижался к стене и зажмурился. Ничего худшего, чем прорываться через толпу к сцене, он даже представить не мог. Кто будет отвечать? У театра должны дежурить жандармы. Они будут здесь через несколько минут, лихорадочно соображал он, пытаясь отвлечься, и найдут в труппе дезертира сломанными блоками. А если еще узнают про тень, какое у него гражданство? Ах, да какая теперь разница? На сцене раздался грохот, и Штефан даже нашел силы понадеяться, что колесо с трупом не уронили, торопясь убрать от зрителей. А впрочем... «Если бы и уронили, какая разница?» Энни, может, посмеялась бы. «А я знаю, кто теперь посмеется!» С ненавистью подумал он, открывая глаза и оборачиваясь к первому ряду. Вижевская! Голубое платье! Черный веер! У седьмого места!» «Я сейчас посмеюсь!» «Хезер!» — крикнул он, взмахнув рукой. От блестящего лилового обшлага бросились колючие искры, такие же, как плясали на костюме Энни. «Хезер, постой с Готфридом минутку, не дай ему уйти!» Он не знал, услышала ли она. Но должна, должна была услышать! Спящий крупно задолжал ему в этот вечер. Если Готфрид сейчас исчезнет, им с Хезер останется только вернуться в подвал к трубе. а чародея, скорее всего, депортируют в Марлис и казнят. Люди шли, почти бежали, никак не стихающим потоком. Женщины тащили за собой плачущих детей, за ними торопились мужчины, успевающие бросать жадные взгляды на опустевшую сцену. Штефан стоял у пятого ряда, совсем близко. Кровь стучала в ушах так, что он почти ничего не слышал и был рад этому. потому что каждую секунду ждал выстрела или взрыва. Вежевская не успела дойти даже до прохода, и он четко видел ее лицо. Белое, с гротескными золотыми линзами очков на месте глаз и неожиданно несчастное, со страдальчески опущенными уголками губ. «Госпожа Вижевская! крикнул он. «Ида Вижевская! Стойте!» Она вздрогнула и действительно остановилась всего на несколько мгновений, Штефан ждал, что она обернется, но Вежевская лишь слегка поворачивала голову, прислушивалась. Так и не привыкла полагаться на механические глаза. Она не обернулась и не подошла к нему. А значит, он должен был преодолеть эти пять рядов. Перед глазами плясали сотни черных точек, клочки паники, отвлекающие от цели. Нужно было идти снова. Ни елей, ни госпиталя, ни взрывов. и даже обезумевшей толпы нет. Люди были раздражены, некоторые в бешенстве. Кто-то действительно испугался, но никто не ждал, что Эжен, которого уже у со сцены, начнет бросать оставшиеся ножи в зал. Хезер, очки, Томас, напомнил он себе. А еще он должен спасти чародея, потому что ему он тоже кое-что обещал, потому что принял его на работу и, конечно, потому что без Готфрида. «Очки можно будет снова закопать в лесу». Поэтому Штефан, сделав глубокий вдох, оторвался от стены и бросился к Вижевской. Женщины, мягкие плечи и руки под мягкой тканью, множество царапающих украшений и оборок, мужчины, сюртуки из гладкой шерсти и злые искривленные лица, дети путаются под ногами, кого-то матери подхватывают на руки, и детские лица возникают словно из ниоткуда, прямо перед глазами. «Совсем не то, что у госпиталя. Все совсем не так. Ведь тогда у него было непростительно, бессовестно много надежд. Люди дышали ему прямо в лицо. Пыльный запах помады, запах лимонного масла, которым отбеливали зубы. тошнотворное, застарелая горечь табака, пот под надушной тканью. Если бы Томас теперь спросил, как должно пахнуть в цирке, Штефан ответил бы без запинки». Наконец он почувствовал под пальцами шершавое кружево голубой манжеты. Все началось с синего обшлага Томаса, а закончится голубым рукавом Иды Вижевской. И правда, за эти годы слишком много выленило и поблекло. — Хотите настоящую сделку, госпожа? — выдохнул он, сжимая руку.